1 августа. Остров Кранту. Мы сидели за столом и ужинали. Сегодня портеров не было с нами. Я поймал огромную рыбу Люциана в лагуне, и она была нашим главным блюдом. Комплименты сыпались на меня со всех сторон. Я хотел бы, конечно же, чтобы их поток не иссякал. Я положил гарпунное ружье на видном месте, чтобы напомнить им всем, кто сегодня добыл еду. Больше всех рыбой наслаждался Рамбута, он жевал ее, кивая и подмигивая мне. А Хас просто ел. Его не заботило, кто добыл еду, коль скоро она была у него в тарелке. У Хаса была забавная манера по мышинному сгибать спину и забывать обо всем на свете, когда он заглатывал пищу. Если с ним заговаривали за столом, он никогда не отвечал. Было такое ощущение, что он находился на другой планете, и вокруг него была только тишина. Странно. Может быть, с Хасом когда-то что-то случилось, и поэтому теперь он ел таким образом. Наверное, он голодал. Когда мама была жива, она говорила, что хотеть есть – это не то же самое, что голодать. Первое можно сравнить с небольшим раздражением на ноге, а второе – с отсутствием ноги вовсе, – говорила она. Я считал, что эта поговорка тоже странная, но сейчас начал понимать, что она имела в виду. Папины манеры тоже изумляли меня. Его поведение за столом, как однажды сказала мама, было результатом строгого воспитания. Папа всегда ел так, будто находился на приеме у королевы. Он сидел прямо, спина его была прямой, как шпиль с собора, он ловко пользовался ножом и вилкой. При этом он никогда не клал руки на стол. Когда он ничего не резал и не подносил пищу к рту, его руки находились у основания грудной клетки. Он не сжимал столовые приборы в кулаке, он деликатно держал их так, чтобы они находились между большим и указательным пальцами. У папы благородство было в крови. «Убери локти со стола». «Кто я?» — удивленно переспросил я. Да, — сказал папа. «Вы, сэр». Я сделал, как он сказал, и как раз в этот момент из тропического леса выскочила крыса и схватила кусок какой-то еды, упавший под стол. Этого никто не видел, кроме меня. Мы не обращали особого внимания на крыс, живущих на острове. Они были повсюду и в то же время нигде. Здесь хватало еды для всех – для крыс, фрегатов, белобрюхих морских орлов и диких свиней. Настоящий рай, если, конечно, ты не против, постоянно есть одно и то же». У нас на столе очень часто была рыба. К тому же Рамбута знал очень много съедобных растений, которые росли на кранту. Например, клубни таро, ямс, сладкий картофель и плоды хлебного дерева. Я быстро запоминал названия овощей, фруктов, орехов и разной рыбы, которая водилась в лагуне. Рамбута учил нас с Хасаном ненавязчиво, не подчеркивая, что это уроки. Папа усадил бы нас перед собой и начал читать лекции. А Рамбута водил нас повсюду и показывал разные вещи, не проверяя потом, что мы запомнили. Как это делал бы папа? Рамбута даже сделал маленькое утлое каное с парусом из простыни, на котором мы плавали в лагуне. Вместо выдолбленного куска дерева он использовал для корпуса бамбуковые палки, крепко связанные вместе, потому что выдолбливать бревно слишком долго». Но наше суденушка могло плавать с нами обоими на борту, а это как раз и было то, что нужно. Еще Рамбута рассказывал нам о созвездиях на случай, если мы потеряемся в море. «Я буду использовать латинские названия», сказал он однажды, когда мы лежали на пляже под ясным звездным небом. «Но я собираюсь вам рассказать, как именовали созвездия местные жители». Это было куда более интересно. Секретная информация. «Вот Сириус, который мы называем тело птицы. Яркий, да? А под ним тропа трех, или пояс Ориона. А теперь я показываю на маленькое лицо». Он усмехнулся. Я забыл его латинское название. А над ним двойники и несущий палку. Альфа и бета Центавра. Вот священное древо, и над ним число. «Вот это круто!» — сказал я. «Я никогда их все не запомню». «Да», — сказал Хас. «Но вот это и вправду похоже на палку, а вон то — на число. Их форма поможет тебе запомнить». «Ты прав, мудрая голова», — согласился я. «Это поможет нам их запомнить». Но что, как мне кажется, действительно странно, так это то, почему люди, живущие в этой части света, называли созвездия, основываясь на их форме, точно так же, как и наши предки. Я имею в виду, они, люди с Востока и люди с Запада, не знали даже о существовании друг друга, когда придумывали название созвездий. Так ведь? Я о том, что кто-нибудь мог назвать созвездие совсем по-другому, например, «пять звезд в кучке» или «три звезды в ряд». Рамбута сел и одобрительно посмотрел на меня. «Это хороший аргумент, Макс. Он показывает, что ты мыслишь оригинально. Попробую систематизировать то, что ты сейчас сказал. Ты имел в виду, что могло бы быть так, что одна группа людей придумывала название своим созвездием, опираясь на математическую основу, а другая за основу взяла их форму. Но обе группы использовали последний критерий. Возможно, это случайное совпадение, а, возможно, результат чего-то глубоко сидящего в человеческой душе. Было очень приятно. Похвала всегда радует, так что я чувствовал себя просто отлично. В тот вечер после еды мы сидели и бездельничали в свете ламп, глядя, как мышкара роится вокруг них и бьется о стекло крыльями. Мне было скучно. Огромная летучая лисица пролетела через лунный диск в небе, и я подумала о комиксах. Вампиры и все такое. Проблема была в том, что я перечитал все комиксы вдоль и поперек тысячу раз, а у Джорджи не было ничего, что стоило бы почитать. Ее папа не одобрял комиксы, что, на мой взгляд, довольно глупо, так как большинство героев комиксов как раз из Америки. Супермен, Человек-паук, Халк, да кто угодно. У Джорджии были какие-то девчачьи книжки, которые я не стал бы читать, даже если бы меня привязали к дереву и переворачивали страницы перед глазами. Но долго скучать мне не пришлось, так как из тропического леса выскочил выглядевший очень возбужденным Грант. Он отвел папу в сторону и долго разговаривал с ним. Судя по выражению его лица, разговор шел об очень серьезных вещах. Затем он ушел на свою яхту. 2 августа. Остров Кранту. Я снова проснулся посреди ночи, услышав тот самый звук, идущий с тропического леса. Не могу понять, из-за чего появляется этот глубокий гортанный вой. Животное кричит от боли? Или от горя? Кто его знает? Больше сегодня ничего не случилось. Хас неистовствовал с мухобойкой. Мы насчитали тридцать жертв. 3 августа. Остров Кранту. Слишком много школьных занятий. Даже нет времени пойти поплавать. Папа старается загрузить нас, чтобы они с Рамом могли делать что-то в лесу. Думаю, Грант снова ходил с ними. «Куда?» Я хотел пойти за ними, но Хас отказался. А мне не хотелось навлекать гнев отца на себя одного.